«Как мне невозможно всегда быть с тобою, то я приставил к тебе человека, который будет вести тебя ко всему доброму и хорошему. Если ты, как я надеюсь, будешь следовать моему отеческому совету и примешь правилам жизни страх Божий, справедливость и добродетель, над тобою будет всегда благословение Божие. Но если мои советы разнесет ветер, и ты не захочешь делать то, чего желаю», то не признаю тебя своим сыном. Я буду молить Бога, чтобы он наказал тебя всей и будущей жизни. Эта речь была первым предвестником тех отдаленных ударов, той грозы, которая ожидала непокорного сына. Государь требовал безусловного повиновения, полной веры своим словам, слепого убеждения в том, что он поступает справедливо и добродетельно. А между тем, в четырнадцатилетнем уме уже успели сложиться иные мысли, внушенные людьми, которым сын привык верить, которых он уважал. В его ушах не раз раздавались стоны и раздирающие душу жалобы легионов ободранных и жалких людишек на невыносимые тягости и притеснения, на несправедливость отца и его злобу. Кому же верить? «Громким ли фразам или хватающий за сердце скорби народной?» На этот раз впечатлительное дитя поверило на слово. Царевич с полными слез глазами горячо целовал и жал руки отца. «Всемилостивейший государь, батюшка, с искренним еще чистосердечием сыновней привязанности», отвечал он, «Я еще слишком молод и делаю, что могу, но, уверяю, ваше величество»,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 но впечатления скоро изглаживаются другими впечатлениями. По окончании Нарвского похода государь с царевичем воротились в Москву к обычному ходу жизни. Государь к прежней своей неугомонной деятельности, заставлявшей его беспрерывно скакать из одного конца государства в другой, а царевич к прежним учебным занятиям. К несчастью, Эти занятия не продолжались постоянно. Гюйсен в последующие три года почти постоянно ездил за границу, то в Берлин с изъявлением сожаления о кончине королевы и для присутствования при ее погребении, то в Вену с поздравлением императора Иосифа по случаю восшествия его на престол, то к принцу Евгению Савойскому с предложением польской короны после отречения Августа II то к венгерскому князю Ракодцы с убеждениями подчиниться австрийскому императору. Втиснув Россию в систему европейских держав, государь придавал большую цену подобным сношениям и никогда не пропускал случая заявить о существовании на севере нового сильного государства. Во время отлучек Гюйсена Алексей Петрович продолжал заниматься своим князем Никифором. Или лучше сказать, почти вовсе не заниматься, если не включать в число занятий обучение токарному мастерству у мастера Людвига де Шеппера. «Его высочество, государь-царевич, неоднократно в доме моем бывает», — доносил де Шеппера государю, — «изело уже изрядно точить изволит». Это известие было едва ли не единственным приятным сведением о сыне. Сам государь в Москву наезжал редко и ненадолго за недосугом парадным делам и по случаю новой заботы о постройке Петербурга. Петр вообще не любил Москвы, тяжелую память оставила она по себе в его детские годы. Вместе с государем уезжал из Москвы и главный воспитатель царевича Александр Данилович, вероятно, давно уже забывший, что ему верено главное наблюдение за воспитанием юноши. Недаром же Александр Данилович сделался светлейшим. Он знал, где и как показать свое усердие.